«Плохо работаешь, друг Мефоний. И у меня, представляешь, нету. Все раздала. Дура я, труха могильная. Несла тут сутречка одному, мы с ним все визитками менялись. Он мне, я ему. Так без визиток и остались. Прикольный мужик, вот только с друзьями не повезло. Товарищи из другого коллектива в его мерс бомбу подложили» он дорогой все интересовался какая отсидка во мраке будет кто бугор и что хавать дают мефодий с тревогой покосился на косу вы вы смерть спросил он есть маленько нынче чтоб народец шибко не пугался я по-другому называюсь старшой монагер не крадела с удовольствием выгорела аида плаховна а протянул мефодий С его точки зрения разница была, в общем-то, небольшой. Смерть поправила чехол на косе. «Ишь ты, едва не соскочил. Запомни, на лезвие не смотри. Успеешь еще насмотреться в свой час. Плохая у меня коса, без воображения, понял? Разжевывать мысль нужно?» Мефодий покачал головой. «А я ведь насчет тебя, дружок, признаться пришла. Разведала тут кое-что случаем». Хотела Арею рассказать. А ты тут как тут, озорник-то я такой Судьба, судьбинушка. Есть человек, потом раз нету, деловито сказала Мамзелькина. Ее рассеянный взгляд стал вдруг внимательным и очень колючим. Мефодий ощутил, что старушка далеко не безобидна. Тревожный колокольчик в его сознании коротко звякнул и пугливо затих. — Что случилось? — спросил он стараясь быть мягким и пушистым. Ссориться с госпожой Мамзелькиной определенно не имело смысла. Да так, разговорчик есть один. Про тебя? Да не к тебе. Как это? Про меня? Да не ко мне. Погоди, чуток. Узнаешь. Аида Плаховна поправила съехавший с черепушки парик и подошла к кабинету арея. Дверь отворилась. Мефодий, наконец, увидел шефа. Тот прохаживался по комнате, изредка останавливаясь перед окном и барабаня по стеклу пальцами. Глубокий шрам обозначился еще четче. Заметно было, что арей озабочен. На столе лежал сожженный, съежившийся пергамент. Мефодий готов был поклясться, что пергамент вспыхнул от одного лишь взгляда, без применения каких-либо иных магических или даже немагических средств. Рядом с ареем стояла притихшая улита. Когда склипнула дверь, оба с неудовольствием обернулись. Ничуть не смущенная таким приемом, старушенция прислонила косу и немедленно, с удивительной для ее лет резвостью, кинули скорее. «Арей, голуба моя! Слыхала я, твоя ссылка закончена! Как я скучала, как скучала! Не забыл меня, а? Все собиралась к тебе на маяк залететь, сели зимой си закрылый!» Звизнула она. Арей обнял ее и они троекратно поцеловались. — Здравствуй, здравствуй, Аида! Давненько тебя не видел! — приветствовал он старушенцию. — А это еще кто? — ревниво спросила Улита. Ей старушенция понравилось еще меньше, чем Мефодию. Аида плаховно поморщилась. — Это я-то кто? — Остынь, ягоза! Иди пополощись в формалине! Рожденный ползать должен не высовываться! — строго одернула она. — Аида. Не надо, не обижай ее. Это улита, укоризненно сказал Арей. Что? Та самая девчонка, которая. начала Мамзелькина. Да, та самая, жестко перебил ее Арей, ясно давая понять, что эта тема под запретом. Мамзелькина понимающе кивнула и переключилась на собственные проблемы. Ах, Ареюшка! Тружусь в поде Жужжу как пчелка, а никакой благодарности! Выпали волосы мои кудрявые, и сохла грудь высокая. Вытянули из меня все жилушки аспиды. Медные полушки за работу мне никогда не давали. Корки черства не бросали. Моим же куском и попрекнут. Нет уж, ты покоси, покоси, — надрывалась она. Ее слезы ртутными шариками раскатывались по полу. А рей с переглянулись. Они давно почуяли, что хитрость старушенце что-то нужно. Она явно притащилась неспроста. «Медовухи!» — без раскачки предложил Арей. Аида Плаховна перестала рыдать. Ртутные слезы испарились. «Я на работе!» — сказала она сухо, но все же несколько задумчиво. «Хорошие медовухи!» — искушал орей. Мамзелькина засомневалась. Болото собственных желаний затягивало ее, как заблудившуюся лошадь. «А что, есть и хорошая?» Я ведь к тебе, Оришку, на маяк почему не прилетала. Думала, где тебе медовухи-то взять? А, прочим, поняли, у меня нутро не приемлет. Оно у меня разболтанное работой, нутро-то, сказала она. Признаться, остался у меня с давних времен бочонок другой. Я расходую медовуху довольно бережно, произнес Арей. Слушайте, не выдержал Мефодий, вы же стражи. Все сильные маги, да? «Если вам что-то нужно, неужели нельзя просто наколдовать?» Предложение вызвало неожиданную реакцию. Улита хихикнула. Аида Мамзелькина плюнула. «Сразу видать, парнишка, что ты вчерашний лопухойд. Только лопухойд и без ума от магии, хотя ни бельмеса в ней не парят. Ах, магия, ах, волшебство, ах, волшебная палочка! Тьфу! Наколдовать можно что угодно!» Можно даже превратить в медовуху всю воду в Атлантическом океане. Но это будет совсем не то. Для того, кто знает толк в настоящей выпивке, — уточнила она. А у Шаида знает. В этом ты не сомневайся, — кивнул Рей. А то. В мире полном магических подделок и эрзацев ценится только настоящее и истинное. Настоящие вещи, настоящая любовь, настоящее пойло. Пусть катится ко всем... ко всем нам!» С патетикой заявила Мамзелькина. Больше она не отвлекалась. Тем более, что на столе появился внушительный глиняный жбан литров на восемь. «Хорошая медовуха брезгует другой посудой», немедленно прокомментировала старшой Манагер и надолго замолчала. Лишь высосав треть жбана, Аида Плаховна вспомнила о цели своего посещения. «А, да». «Э, я рад, твой, не, не только твой знакомый, вырвался из заточения, — сообщила она, озабоченно оглянувшись на Мефодия. Барон мрака почесал шею. — Я знаю о бегстве Ярата. Не так давно курьер принес письмо из канцелярии, — заметил он. — Которое ты зачем-то сжег, — подумал Мефодий. — Кто такой Яарат? — спросил он, поняв по каким-то признакам, что все это имеет к нему прямое отношение. Он спросил это у Улиты, но и Улита, и Мамзелькина повернулись к Арее, уступая ему право ответа. Мефодий ощутил, что Ярата и Арея что-то связывает, что-то давнее. Ярат оборотень, убийца, предатель, твой, и не только твой, лютый враг. Выбирай любое определение из трех или все три разом не ошибешься. «Теперь я рад будет искать тебя, чтобы прикончить», — кратко пояснил Арей. «Прикончить меня? Я же ни с кем не ссорился в магическом мире», — встревожился Мефодий. Арей пожал плечами. «Думаешь, это так важно?» «В нашем мире ссоры случаются не так часто. У большинства стражей враги появляются задолго до рождения. Это даже не вражда в обычном смысле. Просто кому-то нужно то, что есть у тебя» и без этого ему просто никак. Ну, как одна веревка, на которой над пропастью повисли двое. Выхода два. Или благородно уступи, или разожми руки, или попытайся сбросить другого. Каждый выбирает то решение, которое ему ближе, и больше соответствует его сути. Основная идея ясна? — А что, вдвоем спастись нельзя? — спросил Мефодий. — Нет. Представь, что это тонкая веревка, Возможно, она уже перетерлась, выдержит только одного. Кто-то обязательно должен сорваться. Или погибнут оба, — сухо сказал Арей. Он отвернулся, но Мефодий уже увидел в его глазах смерть. Впервые она появилась, когда Арей назвал Ярата предателем. «Разве Ярата не охраняли?» — спросила Улита. «И очень ик, хорошо», — икнула Мамзелькина. Но кто-то незаметно передал ему сороковой по значимости артефакт мрака — саблю тигринного укуса. Она не рубит, а выгрызает куски плоти. Он напал на своих стражей, срезал их Дархим, забрал их Эйдесу и скрылся. — А что стражи, на которых он напал, они живы? — наивно поинтересовался Мефодий. Старший манагер некроотдела захихикала. — О да, живее всех живых. Как мумии фараонов? Так значит, он их. Вопрос лишен смысла. Это был я рад. Повторяю, я рад. Он и жизнь несовместимы, отчетливо сказал Арей. А что я сделал этому ярату, что он на меня взъелся? спросил Мефодий. Арей мрачно улыбнулся, и Мефодий вновь увидел его квадратные, чуть желтоватые, как клавиши старинного рояля зубы.